Глава 6. Поздним вечером я плелась после ужина в спальный отсек. Несмотря на то, что в космосе не было ни дня, ни ночи, наручные часы отмеряли привычные сутки. Я последняя вставала из-за стола и сейчас едва передвигала ноги, мечтая только о том, чтобы упасть на свою постель и забыться глубоким сном. Болели живот и голова. Первый после удара капитана а голова от бесконечных упражнений на тренажере Марии. И даже не знаю, что из этого было хуже. Я шла, думая о том, что у меня пока плохо получается роль искателя. Это оказалось намного труднее, чем я думала. Руководить операцией, быть глазами капитана и в то же время сдерживать ход своих мыслей, контролировать эмоции, чтобы Мария, следящая за процессом через свой компьютер, не смогла раскрыть меня – Все это отнимало слишком много энергии. Я не могла полностью сосредоточиться на иллюзии проведения операции. И снова и снова команда погибала из-за меня. А я выходила из анабиоза в реальность и чувствовала, как пульсирует от боли виски. Вот реально, если сравнивать эту боль и боль после короткой схватки с капитаном, наверное, я бы предпочла Йорка. Один пинок и отмучилась. А тут... Мозги уже кипели от перенапряжения. Но хуже всего было то, каким недовольным взглядом смотрела на меня сержант Сенфорд. Нет, она ни единым словом не упрекнула меня в моих неудачах. Зато ее глаза говорили о многом. «На сегодня хватит», — сказала она мне, когда я буквально валилась с ног. «Иди поужинай и отдыхай». Я встала и невольно сморщилась от боли. «Что такое?» Спросила Мария, встревоженно посмотрев на меня. «Да так, я отмахнулась. Неудачная тренировка. И вышла из отсека». Теперь, направляясь к уютным объятиям общей спальни, невольно думала о том, что ждет меня впереди. Потирая живот, еще болевший после удара капитана, я внезапно увидела огромную тень, выросшую на моем пути. Не успев отреагировать должным образом, пришла в себя только когда чья-то сильная рука схватила мой локоть. Меня оттащили в крохотный отсек, где хранились какие-то ящики и аппаратура, и толкнули в грудь. «Тс зашипел седой, прижав меня спиной к стене и зажимая ладонью мой рот. Я мотнула головой, сбрасывая его пальцы. И тут же возмущенно прошипела. «Ты с ума сошел!» Я увидела, как мужчина закрыл шлюз за нами и повернулся ко мне. «Что ты здесь делаешь?» – спросила я тихо. «Это Чарльз послал тебя следить за мной?» Альбинос улыбнулся, обнажая белоснежные зубы. «Вы неправильно все поняли, мисс Кинг», – сказал он спокойно. «Мистер Уорт направил меня сюда с целью помочь вам и защитить при случае». «Защитить?» – я усмехнулась, глядя на Седова. «То есть ты теперь мой телохранитель? Как мило со стороны дядюшки!» Я не верила словам наемника ни на Йоту. «Отойди от меня! Что будет, если нас увидят здесь вместе?» Я кивнула на дверь. Йорк и так что-то подозревает. Как я понимаю, центр он не доверяет от слова совсем. И присланным из центра военным тоже. Почему Оорд не подумал об этом? Почему он вообще не предупредил меня о том, какая обстановка в команде ястребов? Вот не поверю, что дядя не был в курсе происходящих здесь дел с его-то возможностями. «А что здесь не так, мискинг? спросил здоровяк. «Вам стоило догадаться, что десантники ребята крутые и не в игрушки играют». В этом он был прав. И все же чертовски хотелось обвинить кого-то в собственной слабости. Но я поняла, что не стану этого делать. Я надеялась на его поддержку хотя бы в подобной мелочи, в интересах Уорда, чтобы я не вылетела отсюда». Иначе капитан задумается о том, кто прислал некомпетентного искателя, и ниточки потянутся к дяде. «Бросьте, мискинг Кинг», — усмехнулся мой собеседник. «Искатели сейчас на вес золота. Ястребы недаром так натаскивают вас. Это делают с целью вашей безопасности». Оттолкнув в сторону Седова, обошла его и прикоснулась к панели, открывая дверь. За спиной раздался резкий выдох. Наверное, альбинос хотел мне что-то сказать, но я не стала слушать, а быстро выскочила в дверь, пока Маккиган Киган не успел последовать за мной. Еще не хватало, чтобы нас увидели вместе. Капитан и так имеет на меня зуб вон как сегодня приложил. А ведь это он только слегка меня ударил. Страшно представить, что произошло бы со мной, дерись я с Йорком в полную силу. Точнее, он в полную, а я. Странное дело, несмотря на боль, Я не злилась на капитана. Он в чем-то был прав, показав мне хороший урок. Я расслабилась и позволила себе забыться. Но Йорк спустил меня с небес на землю, напомнив о том, что надо тренироваться больше и сильнее, иначе победа над Ани будет единственной на моей памяти. Поспешив в спальный отсек, оглянулась только перед открывающимся шлюзом. Но за моей спиной никого не оказалось. У Отто хватило ума не следовать за мной, хотя спали мы в одном отсеке. Там же находилась и остальная часть команды. Даже капитан Йорк, хотя его кровать стояла в отдалении, спал со всеми, будто подчеркивая единство команды. В это время никто не спал. Я увидела, что Анна что-то читает на своем планшете, сидя на кровати с поджатыми ногами. Фил и Крис до моего прихода что-то оживленно обсуждали. Но, увидев меня, тотчас замолчали. Крис бросил на меня короткий ледяной взгляд и снова повернулся к другу. Афил дружелюбно кивнул, словно пытаясь поддержать. Я нашла взглядом капитана, сидевшего за компьютером в углу. Рядом с ним, облокотившись о край стола, стояла Мария и пальцем водила по экрану, показывая Линкольну что-то на мониторе. Больше никто на меня не обратил внимания. Разве что Дэвид как-то странно посмотрел и, заигрывая, подмигнул. Подобное поведение десантника было для меня привычным. Я улыбнулась в ответ и, стянув верхнюю одежду, легла в кровать, радуясь тому, что смогу, наконец, отдохнуть после напряженного дня. Я уже ворочалась в кровати, когда пришел Седой. Едва бросив на него взгляд, я тут же упала на подушку, закрыв глаза и заставляя себя заснуть. Утром все повторилось вновь. Пробежка, завтрак, а после занятия в спортивном зале вместе с остальными. Метая ножи, я косилась на десантников, поражаясь тому, сколько приходится этим людям тренироваться. Кажется, вся жизнь их проходила в тренировках и в выполнении операций от центра. Неудивительно тогда, почему они такие жесткие. Когда вся жизнь проходит на грани, сложно остаться мягким и душевным человеком. Когда пришло время для спарринга, ко мне вместо Анны подошел Кристиан. На мой молчаливый вопрос он коротко ответил, что это приказ Йорка. И если у меня есть какие-то претензии, то мне следует поговорить с капитаном. Я оглянулась на Анну. Та, встретив мой взгляд, только пожала плечами. Мол, я не виновата. И я, конечно же, поняла, что ни за какие коврижки не пойду к капитану. Лучше кто угодно, лишь бы не он». «Начнем?» – спросил Крис. «Да», – кивнула я. Мы поднялись на мат. Кристиан замер в метре от меня, положив руки себе на талию. «Вчера ты придерживалась правильной тактики», – сказал он. «За то время, пока ты занималась саной, ты запомнила все ее привычки и манеру боя, что и дало тебе возможность позже сыграть на них, вследствие чего ты и победила». «Но только представь себе, что тебе придется драться с человеком, о повадках которого ты не имеешь ни малейшего понятия. Что тогда? Я думаю, бой будет заранее обречен на провал. Ты проиграешь». Я кивнула, соглашаясь. «Да, капитан должным образом дал мне это понять, заметила, вздохнув. Тогда что мне делать?» Кристиан склонил голову на бок, рассматривая меня так, будто видел впервые. Он смотрел на меня... «Не как на женщину, а как на воина, пытаясь отыскать мои сильные и слабые стороны». «Ты слабая», – сказал он, – «хотя признаю, кое-какие навыки у тебя есть, но их недостаточно». Я вспыхнула. Меня впервые называли «слабой», и это было неприятно слышать мне, той, что тренировалась каждый божий день и считала себя при этом достаточно опытной, чтобы противостоять даже сильному мужчине. Признаваться себе, что ошибалась, было тяжело. Мужчины, подобные этим ястребам, мне еще не встречались. «Но ты ловкая и гибкая», — продолжил Лис и вдруг крикнул, обращаясь к Филу. «Брось-ка мне нож». Андерс достал из голенища сапога огромный армейский нож с зазубренным лезвием и метнул его Кристиану. Лис поймал нож в полете, схватив точно за деревянную рукоять. Затем Коротким кивком головы поблагодарил друга и протянул мне оружие. «Вот это может быть для тебя выходом», – произнес он. «Я видел, с ножиками ты управляешься довольно неплохо. И еще прибавь несколько метательных на пояс», – добавил он, когда я взяла оружие, привыкая к тяжести рукояти. «Всегда носи его с собой», – посоветовал Кристиан. «Хорошо», – проговорила я в ответ. Лис широко развел руки. «А теперь нападай» приказал он с ножом. «Только не порежься, Кинг!» — крикнул Дэвид шутливо. Уголки моих губ скользнули вверх, и я шагнула на наставника. «Она что-то скрывает», — произнесла Мария, когда линк выключил очередную запись занятий Джоанны Кинг. «Если бы она раскрылась полностью», — продолжала Мария, пока Йорк Смотрел на остановившийся кадр на мониторе, запечатлевший рядовую Кинг, только что вышедшую из анабиоза. «Так вот, если бы она раскрылась, то у нее могло бы все получиться. Но пока то, что ты видишь, это все, что я могу вытянуть из нее». Молодая женщина легким движением руки выключила экран. Йорк перевел взгляд на нее. «Я знаю, что она, как и этот Отто, подослана центром», – сказал он. Я только не понимаю, с какой целью это было сделано. «Думаю, просто кому-то очень не нравятся твои методы зачистки», – заявила Мария. Линкольн-Йорк поднялся с кресла. «Ты должна заставить эту чертову Кинг выложиться по полной», – резко заявил он. «Я не собираюсь терять свою команду из-за ее неквалифицированности». Сэнфорд покачала головой. «Она не глупа и управляет своим разумом», – сказала Мария. Просто то, что она скрывает, не позволяет ей раскрыть весь ее потенциал. Она боится, что если расслабиться, то я смогу узнать ее мысли и, естественно, доложу тебе. И в этом она права». «Это значит лишь одно. Кинг есть, что скрывать от нас. Честный человек не станет темнить». Мария передернула плечами. «Нагрузка на Искателя открывает все его потаенные мысли. И тут ты не прав». «У каждого человека есть то, что он ни за что на свете не хотел бы выставлять на всеобщее обозрение». Капитан усмехнулся. «Очень надеюсь, что это нечто личное для Кинг. То, что совсем не касается нашей группы. Иначе...» Линг ударил с силой по столу, так что стоявший на нем тонкий монитор подпрыгнул вверх. Мария нахмурилась. «Кстати, это ты вчера отделал Кинг?» «Спросила она» и, не дожидаясь ответа, добавила «Зачем?». Капитан выпрямился. «Если мы ошибаемся, и девчонка не связана с центром, то я не хочу, чтобы повторилась та же история, что произошла с Амандой. А рядовая Кинг – слабое звено в нашей команде. Я, черт подери, не намерен больше терять людей, даже новичков. А она позволила себе расслабиться. Все это время я следил за Кинг. Ее победа расслабила ее». Это просто недопустимо для десантника. Сейчас я думаю, что если бы мы все были более требовательны команде, возможно, сейчас она была бы жива». Санфорд на это ничего не ответила. Взглянув на капитана, она лишь вздохнула, понимая, что он уничтожает сам себя изнутри, потому что винит за гибели искателя. «Мы не ошибаемся», – уверенно сказала Мария, возвращаясь к теме «Рядовой Кинг». «Но ты прав. Лучше все тщательно проверить. Я усилю тренировки и постараюсь сломать ее защиту. Тогда мы сможем сказать с уверенностью, что представляет из себя Джоанна Кинг». «Действуй. Я жду результат», – приказал Йорк и вышел из отсека.